Глава 49 Мам, пап, вы как? Я даже не могу правильно сформулировать вопрос, чтобы разродиться и узнать подробности, до такой степени в шоке. Ой, Лика, у нас такие новости, ты не поверишь. Сейчас такое было. Незамечаемое его изумление тараторит мама. «Ты представляешь, этот гад, сосед наш, сам поджег дом, чтобы страховку получить. Он ее за пару месяцев до этого оформил, а нас обвинил, чтобы тебе отомстить. Ну и чтобы страховая выплатила деньги. Оказывается, там вся их семья в шоке от новой пассии Пашки и винят тебя в этом. Что ты его не удержала, не додала чего-то, вот он и пошел искать приключений». А эта бабёнка так в оборот его взяла, что он уже весь в кредитах и продолжает тянуть из родителей деньги. Его дед поэтому и пожар устроил, чтобы страховку получить и выплатить долги внука, пока того коллектора не прибрали где-нибудь за углом. «Мам, хорошо, давай потом!» Тушуюсь, когда разговор заходит о Паше. Кошусь недовольно в сторону отца с Алексом. Не хочу, чтобы последний слышал о моем бывшем. Не знаю, почему, но мне стыдно. «А выяснилось все благодаря новому следователю. Прежний кота за яйца тянул и ничего не делал. Спасибо Александру, что вмешался и помог, а то так бы и топтались на месте», – продолжает мама. «И с нашим адвокатом связался, и бомжа того, который свидетельствовал, против нашел, и про страховую узнал. Кстати, прежнего следователя тоже теперь натянут по самое неболуи, Он оказывается какой-то дальний родственник нашего соседа, заинтересованное лицо получается, и все дела его вел. Поэтому и выигрывал, что там все в сговоре. Ох, Лика, если бы твой знакомый не подключил свои связи, боюсь, ничего бы у нас не вышло. Спасибо ему огромное. Хорошо, когда есть такие друзья. А почему ты не сказала нам об этом? Я? Я вообще-то сама была не в курсе, кого там Алекс подключил и каким образом. А мама буквально разрывает от эмоций. Она говорит и говорит, не в силах остановиться, пока мужчина о чем-то спокойно беседует у машины. Я продолжаю стоять и беспомощно хлопать ресницами. «Лика, что ж ты нас раньше не познакомила?» Присоединяется папа. Видно, что он лояльно настроен по отношению к Алексу и уже успел с ним подружиться. «Ну что мы встали тут? Пойдемте в дом, чаю выпьем, что ли?» Жестом приглашает всех в сторону подъезда мама. «Можно и чего покрепче?» – подхватывает отец. «За такой результат!» Алекс смотрит на мою реакцию, ожидая одобрения. «Еще бы мне кто объяснил, что происходит!» «Мы поднимаемся ко мне. Мама сразу бежит на кухню, папа уходит в туалет, и у меня появляется минутка, чтобы допросить главную звезду этого вечера». «Не хочешь мне ничего рассказать?» Шепчу, когда остаюсь с мистером Идеалом наедине. «Ну а как мне еще познакомиться с будущими родственниками?» Нагло улыбаясь, выдает этот гад. Правда, тут же поясняет. «На самом деле все вышло случайно. Мы пересеклись у следователя». «А ты там что делал?» Он многозначительно играет бровями, уходя от ответа. «Ладно». Что ты рассказал о нас с тобой родителям? Твоим или моим? Ты сейчас издеваешься? Нет. На выходных летим в столицу знакомиться с моей семьей. Что? Мы так не договаривались, Алекс. Я даже топаю ногой от возмущения, пока он забавляется, наблюдая за моей реакцией. Притягивает меня к себе, заключая в объятия. Зарывается носом в волосах. И я таю. Не знаю, как у него получается, но это работает. Его руки лучше любого успокоительного. Все мое возмущение мгновенно сходит на нет, когда меня, как одеялом, окутывает мужская энергетика. О, мать, смотри, а у них тут все оказывается сложнее. Сдрагиваю от голоса папы за спиной. Оборачиваюсь. Отец грозно хмурится и одновременно одобрительно кивает. Значит, Алекс не до конца поведал ему о статусе наших отношений. Из кухни прибегает мама. Я пытаюсь отстраниться, но мистер Идеал удерживает рядом с собой. «Мам, пап, я все объясню», пытаясь разрядить ситуацию. «А чего тут объяснять? Тут все без слов понятно». Тон отца меняется. Одно дело, когда он в Алексе видел хорошего знакомого дочери, защитника, И совсем другое, когда этот защитник, оказывается, подкатывает к дочери. «Да, я должен извиниться, что сразу не рассказал о наших отношениях». Ничуть не смущаясь, соглашается мистер Идеал. «Просто вначале не до того было, да и место неподходящее. Простить руки вашей дочери в кабинете у следователя как-то не совсем уместно». «Руки дочери?» Ахает радостно мама, вытирая пальцы о маленькое кухонное полотенце. «Вот это поворот!» – одобряет папа. «Это не поворот. Это неконтролируемый занос!» Цежу сквозь зубы так, чтобы было слышно только Алексу. «Я тебе припомню, подожди!» «Оповестишь моих родителей о нашей свадьбе раньше меня?» – посмеивается этот гад. «Ага, и еще скажу, что беременна!» «Ох, ты не представляешь, как обрадуется моя мама! Она так давно о внуках мечтает!» «Только учти, тебе после этого действительно придется беременеть!» Довольно шепчет алекс игриво покусывая меня за ухо. «Да блин!» «А вы уже определились с датой свадьбы?» Интересуется мама. «Нет!» «Да!» «Тогда или нет?» Настораживается отец. «И в чем проблема?» «Проблема во мне, в моих страхах!» Я не против наших отношений с Алексом, но когда все развивается так стремительно, это пугает. Я не отказывалась от его предложения, я просила не торопиться, повстречаться, притереться характерами. Телами-то мы уже притерлись. Мы в процессе обсуждения, выкручивается мой новоспеченный будущий муж. Лейка, пойдем, поможешь мне на кухне? Находит предлог мамы чтобы утянуть меня за собой. На самом деле посекретничать и выведать больше информации. Рассказывай, требует она, когда мы остаёмся одни. Что? Всё. Кто он? Чем занимается? Как вы познакомились? У меня дочь замуж собралась, а я ни сном, ни духом. Ну, Лика, ну, тихушница. Да не тихушница я. Просто всё так вышло, спонтанно. Сама не ожидала. Выдыхая, окидывая стол рассеянным взглядом. Мама уже успела расставить банки с закусками, какие-то открыла, порезала домашнюю буженину. Я беру вилку, накалываю солен огурец. Маленький, пупырчатый, хрустящий и такой вкусный, что прям... М -м -м. Вот этого вкуса мне и не хватало сегодня у Юльки на празднике. Оливки все-таки не то. Рассказываю маме, что работали вместе с Алексом, там и познакомились. А нашей первой встрече решаю умолчать. Про его финансовое положение упоминаю вскользь. Обеспечен. Материальных трудностей не имеет. Наверное. На самом же деле я не интересовалась этой темой и подробностей не знаю. «Ты же не любишь солонину!» Внезапно замечает мама, наблюдая, как я доедаю уже третий огурец. «Я тебе только салаты и лечу привезла. Мясо еще домашнего, тушенки. А эту банку взяла для отца». «Вкусно и просто. Жму плечами и тянусь за четвертым». «Ты беременна?» Логично предполагает она. И я замираю с наколотым на вилку огурцом. «Нет», — отвечаю неуверенно. «А сама понимаю, что может быть...» «Да?» «На соленая меня тянет последние несколько дней. Я даже вчера бастурму купила, которую с детства терпеть не могла. А тут шла, увидела и так захотелось». «Неожиданно. Утром сегодня тошнило. Я, правда, связала это с вчерашней бастурмой. И месячные. Когда они были в последний раз?» Кручу в голове дни, вспоминая последнюю дату. «Я уже работала с Алексом. Помню, тогда выдохнула, потому как при первом контакте мы не предохранялись, а беременность в мои планы не входила. Но ведь было второй раз и тоже без контрацепции. Неужели?» «Да ну нет, совпадение! Не может быть!» «Или может?» «Когда у меня должны были начаться критические дни?» «Кажется, в начале этой недели, а уже конец». «Нет-нет-нет! Глупость!» «Цикл у меня всегда плавал, сдвигался на два 3 дня каждый месяц. Но ведь все в другую сторону, на начало месяца». «Точно? Тест делала?» косится мама. Она тоже замечает мою неуверенность. «Мам, успокойся, я не беременна». И даже кладу огурец обратно в банку. Мама не спорит, но сомнений в ее глазах никуда не делось. Она мне явно не верит. Да и я в своих выводах уже не уверена. Хоть прямо сейчас беги в аптеку за тестом и проверяй.